Глава 14 Лиана. «Просыпайся». Шёпот на ухо, и на моих губах расплывается улыбка, а потом я дёргаюсь, понимая, что уже не одна в квартире. спокойнее Весело произносит Вилмер. «Что ты здесь делаешь?» Оборачиваюсь и всматриваюсь в фигуру в темноте, нависшую над моей кроватью. «Веду тебя на прогулку, ты же хотела». А предупредить не мог? Бурчу я, откидываю одеяло, но потом снова им укрываюсь, вспомнив, что сплю только в трусиках. Ты передумала? Можем никуда не идти? Отвернись, мне надо встать. Чёрт из два... Снова слышу в голосе улыбку. Завернувшись в одеяло, поднимаюсь и, подхватив со спинки дивана свою одежду, скрываюсь в ванной. Быстро натягиваю на себя черный спортивный костюм в сходе. Выхожу босиком в комнату, где уже горит тусклый свет под кухонными шкафчиками. Вилмер пьет воду из стакана, прислонившись бедрами к кухонному островку. «Ты еруноват сегодня легла». «Откуда тебе знать, в котором часу я ложусь?» Спрашиваю, доставая из комода носки. Сажусь на край кровати и натягиваю их. «Просто предположил», — отвечает он. Голова вечером болела. «Ты не простудилась?» чего Смотрю на него с упрёком. Сюда даже долбаные сквозняки не просачиваются. «Как книги?» Кивает вил на принесённую им вчера стопку, аккуратно сложенную на кофейном столике. «Полагаю, о том, что я хочу читать, ты узнал от своего коллеги. Только он не сказал тебе, что я предпочитаю детективы и триллеры». «Кажется, но меня подставил». Усмехается вил Сказал, что я люблю фэнтези. Улыбаюсь, завязывая шнурки на чёрных кроссовках. Вообще не упомянул, какой жанр ты предпочитаешь. Просто сообщил, что ты просила книги. Я готова. Встаю и выпрямляюсь, потом спохватываюсь и стянув в запястье резинку для волос, переплетая косу и стягиваю её на конце. Пойдём. Когда мы выходим на улицу, у меня такое ощущение, будто я провела в запертении меньше года. Дышу и никак не могу надышаться. Мы находимся в районе удаленном от океана, но мне все равно кажется, что я чувствую дуновение бриза и свежий аромат воды. Вилмер ведет меня по широкому тротуару до дороги, где мы сворачиваем, проходим еще немного по какой-то подворотне и оказываемся на фуд-корте Мне хочется визжать смеяться, будто я никогда не бывала в таких местах. Но свободу начинаешь ценить, только потеряв ее». Когда вил спрашивает, чего мне хочется, я даже ненадолго теряюсь. Мне хочется всего. И вот тот салат, и бургер, и ребрышки на гриле, и... хот -дог. Смеется агент Прайс. Так банально. Тогда пусть несут трюфели и лангустинов. вилмер смеется громче, и я улыбаюсь вместе с ним. Купив хот-доги и колу, мы усаживаемся на раскладные шезлонги и принимаемся за еду. Сколько тебе лет? Спрашиваю я. Двадцать восемь. Серьёзно? Я думал ты младше. Ну да. Смеётся Вилмер. Сколько ты мне давала? Не знаю. 24 Вряд ли я был бы на своей должности в таком возрасте. А ты давно работаешь в ФБР? Достаточно. А семья у тебя есть? Девушка? Жена? Очень много вопросов. Ты вообще ответил только на один. Потому что я помню, что ты флешка на ножках. Смеётся он. Носитель опасной информации. Не хочу попасть в твою базу данных. Для агента ты слишком откровенен. Считаешь? Ага. Значит, мне пора пересмотреть свое поведение. Но не одобрил бы. Я откусываю большой кусок и, прикрыв глаза, смакую такую простую еду. Мне нравится настолько, что я даже тихонько стану. А потом чувствую в уголке губ касание. Распахиваю глаза и сталкиваюсь с потемневшими глазами Вилмера. Он отнимает палец и слизывает с него каплю кетчупа. Я сглатываю. Мы замираем, сматриваясь в лица друг друга. Я, наверное, сошла с ума, но этот момент кажется мне чертовски интимным. Если, конечно, такое возможно, на фудкорте с кучей людей вокруг». Ты всегда так неаккуратно ешь. Слегка севшим голосом спрашивает агент прайс. Только когда очень голодна. Мой голос тоже просаживается. Вилмер тяжело сглатывает, еще несколько секунд удерживает чертовски красноречивый зрительный контакт, а потом отводит взгляд. На этом наша прогулка закончится? Спрашиваю, откусывая еще кусочек. Как же велик соблазн снова испачкаться, но я сдерживаюсь. Это будет уже слишком очевидное соблазнение. Я же пока для себя до конца не решила, хочу ли я связываться хоть с одним из агентов. Но, надо признаться, хочу я их обоих. Странно, потому что секса втроем у меня не было чертовски давно. К тому же эти мужчины кажутся мне настолько несочетаемыми, что я не представляю себе секс с ними двумя одновременно. Они как лед и пламя. Не уверена, что хочу оказаться зажатой между этими двумя стихиями. «Почему ты так решила? Мы ведь только вышли». «Не знаю. Пожимаю плечами. Может, у тебя нет времени или тебе нельзя выводить меня надолго?» «Мы еще прогуляемся». Вилмер не обманывает. Мы действительно прогуливаемся. Я засунула руки в большой карман толстовки и рассматриваю ночной город. Жизнь в нем, как всегда, бурлит. Где-то вдалеке слышны сирены. Подвыпившие люди склоняются от барок бару. Кто-то поет, бомж кричит на свою подружку, а та кроет его матом в ответ. Обожаю этот город. Когда небо понемногу начинает светлеть, Вилмер ведет нас назад. «Как же ты будешь сегодня работать после бессонной ночи?» – спрашиваю я. «У меня выходной». Так что сразу отсюда, я поеду домой отсыпаться. О, у агентов ФБР бывают выходные. Ну мы же не роботы. Смеется Вилмер. Ты так много сегодня рассказал о городе, мне понравилось. Спасибо. Он и правда много поведал мне. Прайса знает историю города, как он строился, кто им управлял и управляет. Он в курсе многих городских историй. Оказывается, Вилмер когда-то работал в полиции и много всего повидал в Л.А. «Слушать его не просто приятно, он говорит спокойно, размеренно. Его бархатистый голос обволакивает, утягивает в историю, как вовлекательный фильм. Так что я даже не заметила, как пролетели эти несколько часов». «Я не рад», – отвечает он, когда мы поднимаемся на лифте. Вилмер открывает дверь в квартиру и пропускает меня вперед, после чего заходит сам. «Что ж, прекрасная получилась прогулка». Произношу я и чувствую, как воздух становится более плотным. Того и гляди, скоро в нём появится треск от напряжения, витающего между нами. Пока что я хочу избежать этого. По крайней мере, до того момента, когда определюсь, рискну ли связаться с кем-то из этой парочки. Так что решаю разбавить атмосферу шуткой. Но вообще-то на свидание принято приходить с цветами. ну свидание, да? На лице Вилмера появляется коварная улыбка. В следующий раз непременно захвачу. Подмигнув, он склоняется ко мне, я замираю, не знаю, как себя вести. Прайс касается моей щеки мягкими губами, задерживаясь немного дольше положенного. В мой нос вторгается терпкий запах его туалетной воды. Отстранившись, Вилмер пронзает меня тяжелым взглядом и, не говоря ни слова, покидает квартиру. Я же оседаю на маленькую банкетку и шумно выдыхаю. Вот это эффект Прайса. Я еле дышу, а сердце вылетает из груди. «И это он меня только в щеку поцеловал. Что будет, если он решит пойти дальше?»